Глава 25. Тайн все меньше. Хочешь помочь, накачай Хуча силой. Его огонь единственное, что нас сейчас спасет. Огрызаюсь на рыжую, пока вытаскиваю один из кинжалов с перевязи. Лисица Рьяна берется за исполнение приказа, и по связи контура я ощущаю, как в нашего здоровяка уносится мощная волна энергии. Я еле сдерживаю, чтобы не прикрикнуть на Флоренс. Это залет рыжая. Перераспределять энергию внутри контура может только командир. А Лисе надо было только восполнить запас хуча заклинанием из собственного арсенала. Мне даже наверх смотреть не надо, чтобы удостовериться в том, что Рик этот финт заметил. Да плевать, упрямо бурчу я, перехватывая рукоять клинка поудобнее. Наверху подкормленный хуч громогласно смеется и меня обдаёт волной жара. Огонь волнами расходится от здоровяка. Если бы не щит контура, Рика и Керри тоже бы превратили в барбекю. Несколько десятков амерфусов испепеляются за доли секунд, остальные бросаются в рассыпную и внезапно проявляют чудеса тактичного мышления. Начинают обходить опасную цель. Но тем самым дают ребятам небольшую передышку. «Ты что собралась делать?» Сквозь лютый вой до меня долетает вопрос Рика. «Операцию по удалению инородного объекта!» — кричу в ответ. И под крик «Стой!» Вонзаю кинжал в слабо шевелящуюся матку, прямо в подсвеченное фиолетовым светом место. И сразу понимаю, почему меня хотели притормозить. Как только тонкая корочка, которую оставила после себя кислота, прорывается, на меня фонтаном брызжет серая жижа, окатывает с ног до головы, заливает щиток клюва и, похоже, выводит его фильтры из строя. «Фу!» — истошно кричу я в безуспешной попытке стереть себя эту гадость, которая еще и воняет, как смесь тухлых фруктов и использованных подгузников. Не успеваю прийти в себя, а на меня сверху обрушивается стена ледяной воды, чтобы смыть жижу. Но теперь я трясусь от холода. «Спасибо, блин!» — ругаюсь я, стуча зубами. «Не за что!» — ехидно комментирует Рик. Если замерзла, можешь огоньком себя подогреть. Однозначно все понял, обреченно думаю я, принимаясь дальше копаться в промерзшей туше. Хуч нет! В тот момент, когда перед глазами расходятся последние слои плоти, а порткам всплывает над маткой, я чувствую сверху бешеную волну жара и понимаю, почему так испуганно кричит Рик: Мне-то ничего не будет, но под нами промерзшие насквозь трубы. И такого перепада температур они точно не выдержат. В последний момент я успеваю схватить порткам, а потом раздается взрыв. Оглушающий. Он подбрасывает меня волной на секунду дезориентируя. Обрешетка разлетается, ребята тварей расшвыривает в разные стороны. По связи контура проходит волна тепла и щит вокруг меня, плотнеет, окутывает вполне осязаемым коконом. Фло! Сдавленно кричу я под гвалт всеобщей неразберихи. Вокруг творится какая-то вакханалия. Вой, крики, вонь. В голове стоит колокольный звон. Я отключаю клюв, тем более, что он бесполезен, и вытираю лицо. Под пальцами влажно, и я с удивлением замечаю на них кровь. Контузила, что ли? Сквозь плавающую картинку перед глазами пытаются найти рыжее пятно, что стало бы ориентиром но понимаю лишь, что меня откинуло к стене, из которой выходила одна из коллекторских труб. И сейчас на ее месте зияет огромный провал. Все эти картинки и мои мысли пролетают за доли секунд, а в следующий момент я слышу новый звук. Это не бой приближающихся клинков. Это похоже на грохочущий рокот водопада, и он с каждым мгновением становится все ближе. «Дель, вставай!» Рядом со мной появляется Рик, Его образ плавает перед глазами. Над его головой витает рыжее пятно, в котором я с трудом узнаю свою рыжулю. Поодаль. Хуч несет на руках держущуюся за бок керри. К нам со всех сторон пытаются сползти остатки Амерфусов, но взрыв лихо прошелся по их численности. С функцией защиты успешно справляется один коготь, не давая тварям подползти ближе. «Живы?» Нервно хихикая, задаю глупый вопрос и хватаюсь за руку Верндере. «Если не поторопимся, то ненадолго», — цедит тот сквозь зубы. Рывком поднимает меня, отчего перед глазами в страстном танго сплетаются радожные светлячки. С трудом фокусируя зрение, я замечаю, как с противоположного конца зала, из пролома в стене, на нас несется огромная волна. «Рик!» — пытаюсь крикнуть, а в итоге сеплю Но все бесполезно. Вода с силой ударяет в спину оглушенного хуча, накрывает его с головой, а уже в следующее мгновение она утаскивает и нас. В дикой круговерте нас Верндери расцепляет и его уносит куда-то дальше. Я судорожно впиваюсь в порткам и скручиваюсь в клубок. Единственное доказательство того, что Рик еще жив, это наличие контурного щита. Он по-прежнему не дает воде стесать меня об трубу, в которую затягивает нашу команду. Поток настолько мощный, что все мои попытки хоть как-то управлять плаванием терпят бедствие. В какой-то момент меня выкидывает на поверхность, и я делаю судорожный вздох. Оглядываюсь и тут же влетаю в изгиб поворота. Удар такой силы, что порткам выскальзывает из рук. «Да чтоб тебя!» — откашливаясь и ругаясь, я бросаюсь в догонку. Не для этого мы рисковали жизнями, чтобы я в последний момент упустила добычу. Радует, что течение теряет турбулентность. Меня несет уже не настолько яростно, а фиолетовое свечение подсказывает, куда надо плыть. Но только я приноравливаюсь, как мне в спину ударяет что-то массивное, а уже спустя секунду чьи-то сильные руки, как котенка, вытягивают меня из воды, и я оказываюсь на подобии плота. Призрачного плота, созданного еле виднеющимся буке. Малыш лежит на руках бледной кере а рядом с ней тяжело дышит хуч. Где Рик? Я в ужасе оглядываю их. Да и Фло рядом тоже нет. Меня окатывает ледяной волной ужаса. Только сейчас осознание того, что мы и впрямь можем кого-то потерять в этой вылазке, становится реальным, практически случившимся. «Не видели?» — шепчет в ответ Керри. Усиленно тру лицо руками, простыми действиями, пытаясь не дать панике захлестнуть разум. Надо спасать этого недоумка, который решил пожертвовать жизнью ради меня, ради того, чтобы тайна Дель ею и осталась. Хуч, там Порткам! Я указываю здоровяку на свечение. Я за Риком! Не слушая возражений, сползаю в поток и ныряю. Истончающий щит подсказывает, что стоит поторопиться. Понятия не имею, что делаю. Просто чувствую, что так надо. Рядом с громким всплеском под воду уходит Хуч, Я надеюсь, что ему повезет найти Порткам, иначе вся наша затея окажется бессмысленной выходкой. «Где ты, Фло?» Я оглядываюсь, пытаясь понять, куда меня тянет. «Я же знаю, ты с ним, иначе уже весь мозг мне выжрало бы!» В какой-то момент чувствую, что помех вокруг столько, что я даже себя не ощущаю, а потом закрываю глаза и позволяю течению нести меня вслед за уплывшим плотом и почти сразу нахожу еле заметные нити. Две. Оранжевая и белая. Они тянут меня назад, заставляют преодолевать поток и спешить. Там плохо, там пахнет страхом и отчаянием. Уже выбиваясь из сил, я возвращаюсь метров на 400, и за очередным поворотом нахожу мою рыжулю. Балансируя лапками на узком парапете, она зубами цепляется в ворот Рика и удерживает его бессознательное тело над поверхностью воды. «Что с ним?» Я с трудом подгребаю к ним и перехватываю Рика за пояс. «Где коготь?» «Не знаю». В голосе лисицы слышен настоящий ужас и паника. «Он просто исчез. Будто связь с Риком пропала. Дель, спаси его. Сделай что-нибудь». «Да если бы я могла. Я держу ты его с трудом. Свои истерические мысли я оставляю при себе». «Возьми себя в руки, дочь самурая», — цитирую любимую песню. «Твои метания Рику не помогут. Надо его отсюда эвакуировать, пока самих не утопила». «Но...» Тревога в глазах Фло говорит лишь об одном. «Адекватных поступков от нее не дождешься. Но я не могу позволить нам обеим сходить с ума от беспокойства. Никаких «но». Здесь мы ему не поможем, поэтому быстро прокачивай меня и плывем по течению. Там точно будет выход». Подкрепляю приказ строгим взглядом, под которым леса смирнеет. А я ощущаю слабый прилив сил. Она у меня тоже поистратилась знатно. Вперед! С преувеличенной уверенностью выдыхаю я и принимаю на себя вес река. Ложусь на спину, а Верндере обхватываю под руками. Держу его голову над водой. Это сложно. Я почти не вижу, куда нас несет. А значит, не могу рулить в этих поворотах. Фло! завули с ухриплым голосом. Рули мной! Рыжуля заползает на грудь река. А я почти не чувствую изменения веса, будто моя флошенька и не весит ничего. Да она даже становится полупрозрачной, как в самом начале нашего знакомства. Потерпи солнце, пытаюсь я ее подбодрить. Скоро выберемся, и ты отдохнешь. Вот дурная! всхлипывая, отвечает она. Сама в заднице, а еще меня подбадривает. А вдруг вы все тут умрете и оставите меня одну? Она тонко подвывает под конец своей тирады, И будь мои руки свободны, я бы обязательно ее обняла и погладила. Но все, что я могу, — это шептать утешительную чепуху. «Там просвет!» — внезапно кричит Фло. Как раз в тот момент, когда я чувствую, что вот-вот готова пойти на дно. Контурный щит уже давно исчез, а комбинезон не предназначен для плавания в ледяной воде. В голове такая апатия, что я даже не сразу реагирую на крик Фло. «Ура!» Вяло отвечаю я, когда нас выносят на открытое пространство. Над нами раскидывается бескрайнее ночное небо Морфариса. Я заторможенно отмечаю его удивительный синий цвет, как звезды над нами заслоняет массивная фигура Хуча. «Ну, наконец-то! Я думал, все! крякнула наша звезда. Он стягивает с меня Рика, взваливая его себе на плечо и помогает подняться мне. «Мы спаслись?» — почему-то удивляюсь я. «Сам в шоке!» Устало бурчит Хуч. Он оттаскивает нас к дереву, где уже полу лежит Керри. Девушка тупо пялится в крону и нас совсем не замечает. В руках она стискивает сумку, и я почти успеваю удивиться ее хозяйственности, как беспокойство за Рика, обжигающим адреналином, проносится по венам. «Дэрик!» — вскрикиваю я, подскакивая на ноги и бросаясь к Верндере. «Надо вызвать лекарей!» Хуч хмурится, разглядывая друга. У него и пульс слабый, и не реагирует ни на что. «Так вызывай!» Я лихорадочно ощупываю чёртового вендори, прислушиваюсь к дыханию и всматриваюсь в бледнеющее на глазах лицо. Целый клок седых волос теперь украшает его челку и от этого становится еще более жутко. «Да как? Мы у Стимгейта! Даже если я выпущу сигнальный огонь, нас не заметят! Ты смотри, что там творится!» Я лишь на мгновение отрываюсь от Рика, глядя в направление указанным хучем. Нас вынесло на берег озера, а позади, где должна быть Академия и проклятые лаборатории, вовсю полыхают зорницы и слышатся звуки ожесточенного боя. Глухой рок от далеких взрывов докатывается до нас, но меня это странным образом не тревожит. Лишь состояние Рика вызывает во мне настоящий страх. «Фло, быстро диагностику!» который раз за этот безумный день беру себя в руки, не позволяя панике затуманить рассудок или впасть в состояние овоща, как наш модулятор. «Сил нет», — хнычит в ответ Рыжуля. «Так найди!» — рычу я на нее в ответ. «Иначе не будет больше ни Рика, ни Когтя. Не говори так!» Я бросаю взгляд на лесу и понимаю, что малышка на грани как нервного срыва, так и исчезновения. Бледная, словно выцветшая фотопленка. Фло еле стоит на ногах. «Порткам!» — еле слышно проговаривает Керри. «Им можно подпитать Перима. Дело рискованное, но сейчас не приходится выбирать. Я готова!» Фло встряхивается и с ожиданием переводит взгляд с Керри на Хуча. А здоровяк в ответ опускает глаза, молча засовывает руку в потрепанную сумку, что висит у него через плечо. «Тут такое дело?» «Развалился твой порткам, Дель!» Он раскрывает ладонь, демонстрируя три мелких камушка. Все, что смог поймать». В другой ситуации я бы взбесилась. Все, что могло пойти не по плану, так и сделала. Но сейчас нет места ярости и разочарованию. Пока Рик не будет в порядке, я не могу думать ни о чем другом. «Бери, что есть!» Машу головой Фло, а сама продолжаю попытки реанимировать Рика. И пока Флоренс собирает камушки с ладони Хуча, Я замечаю, что по моим рукам проходят слабоватые зеленые искры, разбегающиеся по телу Дейрика, и впитываются в него. Лекарские заклинания в этом мире тоже зеленоватые, но у меня-то изумрудные, как и свет Гитриса, тот самый, что заметил Рик на похоронах. Нервно одергиваю руки и украдкой осматриваюсь. Керри, кажется, вовсе теряет сознание, а Хуч слишком занят кормежкой Фло. Здоровяк выворачивает сумку, соскребая прилипшие крошки Порткама. Рыжуля прикладывается лбом к подношению, и последние искры энергии покидают металл. А лисица при этом обретает родной цвет. «Что делаем?» — спрашивает она, молнией подлетая ко мне. «Диагностируем и лечим», — коротко отвечаю я, вновь прикладывая руки к груди Рика. Флоренс кивает, прижимается лбом к лбу Дерика. Ее охватывает бирюзовое сияние. От напряжения я закусываю губу, чувствуя, что сердце то гулко бухает, то болезненно замирает. Я никогда в жизни так сильно не переживала за кого-то, кто стал мне таким близким. Да и не было у меня настолько близких людей: ни друзья, ни родные. Я не была одна снаружи, но внутри мне всегда было пусто. Да, пусто и холодно. И только в Марфарисе. В этом чужом мире среди людей, которые могут в любой момент заклеймить меня подселенцем и уничтожить, я внезапно для себя нахожу тех, кто заполняет недостающие элементы моего личного мира. И сейчас один из этих элементов умирает? Ну уж нет. Что там, Фло? Стараюсь спросить спокойно, но выходит требовательно. Лиса отрывается от Рика и смотрит на меня с залитыми бирюзой глазами. И в этом взгляде столько отчаяния, что я понимаю, Дело плохо. Он будто весь поломан. В тихом голосе Фло концентрат ужаса, который и меня заставляет похолодеть. Как поломан? Хуч, пошатываясь, подходит к нам. Все же кости целы. Внутри, шепчет Фло, на магическом уровне, и это тянет из него жизнь. Она будто меж грани просачивается. В гитрис уходит, бледнеет Беферада. Гитрис для них — мир мертвых, и эта фраза означает только одно — смерть. «Сейчас прям!» Видно, страх сжигает все мои предохранители, потому что вместо него меня наполняет гнев. «Не в мою смену!» Я со всей силы ударяю кулаком по груди Рика, вкладываю в нее ту самую пресловутую магию, которую Рик учил меня искать в себе. Во все стороны брызжут изумрудные искры. Они тонкими ручейками растекаются по телу Деррика, гаснут, но при этом Верндере делает чуть более глубокий вдох. И Я снова бью его в грудь, уже не сдерживая себя, не боясь, что Хуч что-то заподозрит. Я спасу Рика, я должна это сделать. Просто потому что... Потому что он мне дорог, да, как друг. Я должна спасти своего друга. Знаю, что вру себе, что даже в такой момент не могу признать простую истину. Верндере, этот самодовольный засранец, Стал мне больше, чем друг, но на еще один подвиг я пока не способна. Лечение сейчас, признание потом. Ты ему грудь проломишь. Хуч пытается оттащить меня от Рика, но Фло яростно рычит на него. Ее окутывает темный орел, а в воздухе трещат фиолетовые молнии. Ой-ой, выдает Хуч, в ужасе отшатываясь. И больше не вмешивается в процесс насильственного лечения. «Я помогу. Не обязательно бить». Фло кладет лапки на мои кулаки, и мы замираем над Риком. «Закрой глаза. Успокойся и найди его взглядом». Я послушно закрываю глаза. Знаю, что Фло точно поможет. Покажет мне, где у Рика переломы. Мы обязательно справимся. По-другому никак. На практике по целебным заклинаниям нам демонстрировали ауры всех лучей. Боевики обычно горят яркими оттенками красного, синего или стального. Модуляторы всех оттенков желтого, Поддержка — зеленые А вот универсалы должны сиять белым. И именно белый свет я ожидаю увидеть. Но вместо него передо мной открывается бензиновая лужа. Аура Рика не походит на владельца универсального перима. В ней смешиваются все оттенки радуги, но они, словно не хотят стыковаться друг с другом, отталкиваются и разъедают его ауру. «Какого?» — в шоке выдыхаю я. «Потом», — шикает Фло, — «надо бреши заделать». И она права. Все потом. Даже эта секундная заминка обходится дорого. Пятна растут, а вместе с тем замедляется пульс Рика. Сквозь лапки Фло в ауру Верндере втекают целительские ручейки магии. Но они делают только хуже. Сталкиваясь с тем, что уже намешано в этой картинке, Ее магия ускоряет рост брешей. Я не знаю, как остановить это, а потому в панике обхватываю голову Дерека и прикладываюсь к его лбу, как до этого делала Фло. «Пожалуйста, живи!» — как заведенная шепчу я. «Моя сила, твоя сила. Нам же сказали, что у нас связь. Так возьми, сколько нужно!» Но ничего не происходит. Я в панике оглядываюсь на фло, но та отвечает мне точно таким же взглядом. Ты не можешь вот так уйти. Я встряхиваю безвольное тело, прижимаясь к его лбу губами. У меня всю жизнь ничего не получалось. За что бы ни бралась везде неудача. Я смирилась, но сейчас не могу, просто не могу. Эта волна неприятия, ярости и отчаянного желания все исправить поднимается во мне выплескиваясь снаружи фонтаном изумрудного огня. Он охватывает и меня, и Рика, но не причиняет нам вреда. Внутренним видением я вижу, как очищается его аура, как бреши затягиваются, а разноцветные пятна перестают сталкиваться. И вместе с тем вижу, что основной цвет Рика не белый, он зеленоватый. Эта мысль мелькает в голове, но тут же сносится диким потоком усталости. Вместе с тем, как угасает изумрудный огонь, оседаю и я, просто валюсь рядом с Риком. Сердце замирает от радости, когда я слышу его тихий стон и попытки приподняться. Получилось. У меня впервые получилось. И почему я не удивлен? а, Интегра? Почему каждый раз, когда в Академии что-то случается, кто-то из звезды Верндере всегда ошивается рядом? Слова Дера Кратоса оказываются последним, что я слышу, прежде чем уплывая в небытие.